34. Внимание, глуши моторы. 4.40 утра. Последние полсотни метров они шли к берегу на веслах, а затем вытащили баркасы на песок. В паре сотен метров на юг в небе отражался колеблющийся свет горящего бутана. Майкл проверил винтовку, передернул затвор пистолета и убрал его в кобуру. Все остальные сделали то же самое. Они разбились на три группы и побежали по песку. Отряд Ренда возьмет на себя дома рабочих, отряд Вейра, радиорубку и поступравление. Группа Майкла, самая большая, выйдет навстречу Гриру и захватит казармы армии и оружейную. Вот там придется пострелять. Майкл прижал радиопередатчик к арту. «Луций, ты на позиции?» «Так точно. Жду твоего сигнала». Нефтеперегонный завод был окружен двойным заграждением со сторожевыми башнями. Там, где его не было, были заграждения из противопехотных мин. С северной стороны можно было пройти только напрямую через ворота. Грир возглавит штурм, сев заправщик, у которого спереди бульдозерный нож. Следом поедут два грузовика, полные людей. Сзади поедет пикап с пулеметом калибра 50 и гранатометом, из которых откроют огонь по сторожевым башням, если потребуется. Майкл приказал по возможности избегать кровопролития. Но если уж до этого дойдет... Группы быстро заняли позиции. Майкл и его люди окружили казарму. Длинное здание из кровельного железа, с дверьми спереди и сзади. Внутри человек 50, хорошо вооруженных. Может и больше. Первая группа. Готовы. Вторая группа. Готовы. Майкл посмотрел на часы. 450. Поглядел на пластыря, и тот кивнул. Майкл поднял ракетницу и выстрелил. Хлопок, вспышка, и территория вокруг них превратилась в неровные прямоугольники и и тени. Спустя секунду пластырь выстрелил из гранатомета газовой гранатой. У ворот раздались выстрелы, послышались крики, а затем мощный удар, когда тягач с бульдозерным ножом проломил ограждение. Газ начал просачиваться под дверь казармы. Она распахнулась, и люди из отряда Майкла тут же выпустили очереди по земле перед выходом. Пытавшиеся выбежать солдаты отшатнулись. Их товарищи врубались в них сзади, задыхаясь, кашляя и отплебываясь. На колени! Бросай оружие! Руки за голову! Бежать солдатам было некуда, и они начали становиться на колени. — Доложить обстановку. — Второй отряд чисто. — Луций. — Потерь нет. Движемся к вам. — Первый отряд. Люди из отряда Майкла принялись связывать солдат по рукам и ногам крепкой веревкой. Многие до сих пор кашляли. Пару человек тошнило. «Первый отряд, ответьте!» Треск помех. Голос не Рэнда, другой. «Чисто!» «Где Рэнд?» Пауза, потом хохот. «Подождите немного. Эта женщина явно очень опасна». Слишком легко. Майкл ожидал, что им окажут сопротивление. «Хоть какое-то!» Винтовки практически пустые. Грир показал ему оружие, взятое у солдат. В каждом по два патрона, не больше. А в что? Шаром покати. Не слишком здорово на самом деле. Грир коротко кивнул. Знаю. Нам надо что-то придумывать. Лору привел к нему Рент. Ее руки были крепко связаны в запястьях. Увидев его, она дернулась, но быстро взяла себя в руки. Наверное, Майкл по мне соскучился. «Привет, Лора», – ответил Майкл. «Сними это», – добавил он, обращаясь к Ренду. Рен срезал веревку. Судя по полузакрывшемуся левому глазу и отпечаткам костяшек на скуле, Лора влепила ему хороший правый кросс. Майкл почувствовал почти что гордость. «Пойдем куда-нибудь поговорим». Он отвел Лору в кабинет начальника завода. Ее кабинет. Вот уже 15 лет Лора возглавляла нефтеперегонный завод. Майкл сел за стол намеренно, чтобы показать, кто здесь главный. Лора села напротив. Солнце уже встало, заливая комнату своими лучами. Конечно, она выглядит старше. Годы, солнце, тяжелая работа. Но первобытная физическая сила так и осталась с ней. «Как там твой приятель Данг?» Майкл улыбнулся. «Рад тебя видеть. Совсем не изменилось». «Ты пытаешься меня рассмешить?» «Я серьезно». Она отвела взгляд, и ее лицо сделалось яростным. «Майкл, что тебе нужно?» «Мне нужно топливо. Тяжелый соляр. Самый грязный». «Собираешься снова заняться нефтью? Тяжелая жизнь. Не советую». Майкл сделал глубокий вдох. «Я понимаю, что все это тебя не радует, но тому есть причина». «Да неужели? Сколько у тебя есть?» «Знаешь, Майкл, что мне всегда больше всего в тебе нравилось?» «Нет, а что?» «Я и не помню уже». Чистая правда. Она нисколько не изменилась. Майкл почувствовал дрожь в теле, влечение, Ее силы никуда не делись. Он откинулся в кресле и соединил кончики пальцев. «У тебя должна быть крупная партия для доставки в Кервилл через пять дней. Плюс то, что в хранилищах. Я прикинул, что у тебя должно быть что-то в районе 80 тысяч галлонов». Лора безразлично пожала плечами. Это следует понимать когда. Тебе следует понимать это как «елда». Я ведь все равно выясню. Она вздохнула. Ладно, хорошо. Да, 80 тысяч. Плюс-минус. Тебя это удовлетворило? Хорошо. Мне потребуется все. Лора вскинула голову. Прошу прощения. Имея 20 заправщиков, думаю, мы сможем все перевести дней за 6 Потом мы отпустим твоих людей. Никому не причиним вреда. «Даю слово». Лора уставилась на него. «Перевезете? Куда? На кой черт тебе нужно 80 тысяч галлонов?» «Ага». Цистерны машин залили топливом. Первый конвой должен отправиться в 9.00. Для Майкла 5 часов, будто 5 дней. И все пять Майклу приходилось смотреть на часы и орать. «Пошевеливайтесь, черт подери!» «Одна проблема. Может, маленькая». Может, не очень. Когда отряд Веры штурмовал радиорубку, радист как раз передавал сообщение. Узнать, что он передал, было невозможно, поскольку он был мертв, единственный убитый в то утро. «Так как это, черт подери, случилось?» Вер пожал плечами. Ломбарде показалось, что у него оружие, и он его на нас наводит. Оружием оказался Степлер. «С тех пор приходили какие-нибудь сообщения?» – спросил Майкл. «Ломбарди, конечно же, он этот придурок, которому только курок спускать. Пока что ничего». Майкл мысленно выругался на себя. Жалко, что человек погиб, но злился он не из-за этого. Надо было в первую очередь радиорубку захватывать. Глупая ошибка и, возможно, не единственная. «Выйди на связь», — сказал он и тут же передумал. «Нет, подожди до 12.00. Именно в это время они ждут, что завод выйдет на связь. И что мне им сказать? Простите, но мы радиста застрелили. Он на нас офисным инструментом замахнулся. Вер непонимающе глядел на него. Не знаю, что-нибудь нормальное. Все путем. Как поживаешь? Сегодня хорошая погода. Вер спешно ушел. Майкл подошел к Хамви, в кузове которого сидела Лора. Рент пристегивал ее наручниками к ограждению. Тебе надо взять с собой кого-то еще, сказал Рент. Майкл забрал у него ключи от наручников и сел в кабину. Глянул на Лору в зеркало заднего вида. «Обещаешь вести себя хорошо, или тебе нянька нужна?» «Тот парень, которого вы застрелили, его звали Кули, Мухи не обидел в жизни». Майкл поглядел на Ренда. «Все будет в порядке, главное этот соляр перевести. Дорога до канала заняла три часа. Лора не проронила ни слова, а Майкл не старался ее разговорить. «Сегодняшнее утро было для нее очень тяжелым. Конец карьере, друг погиб, публичное унижение. И все от рук человека, которого у нее имелись все основания презирать. Ей нужно время, чтобы приспособиться, особенно учитывая то, что Майкл собирался ей рассказать. Они миновали проволочное ограждение и поехали по стене дока. Майкл остановил хамви у ангара для машин на краю причала». Отсюда Бергенсфьорд не видно. Он хотел, чтобы открытие стало величественным. «И зачем я здесь?» Майкл открыл заднюю дверь и расстегнул наручники. Лора выбралась из Хамви, и тут он вынул из кобуры пистолет и протянул ей. «Что это?» «Пистолет? Ты мне его дашь?» «Бери. Можешь меня пристрелить, сесть в машину и к ночи приехать в Кервилл. Можешь остаться, и тогда узнаешь, зачем все это». Но есть определенные правила. Лора ничего не ответила, лишь приподняла брови. Правило первое. Ты не можешь уйти, если я не разрешу. Ты не пленница. Ты одна из нас. Когда я расскажу тебе, что здесь происходит, ты поймешь, почему это необходимо. Правило второе. Я главный. Говори, что хочешь, но не делай это на виду моих людей. Она глядела на него, как на безумца. Однако предложение сделано, «Выбор за женщиной. Какого черта я должна хотеть присоединяться к вам? Потому что я собираюсь показать тебе то, что изменит все, что ты до этого думала о своей жизни. И потому что в глубине души ты мне веришь». Она уставилась на него, а потом расхохоталась. «Нет конца комедии, да?» «Я был к тебе несправедлив, Лора. Я не горжусь тем, что сделал. Ты заслужила лучшего. Но этому была причина». «Я сказал, что ты не изменилась, и это правда. Именно поэтому я привез тебя сюда. Мне нужна твоя помощь. Если ты скажешь «нет», я тебя пойму. Но я надеюсь, что не скажешь». Лора с подозрением оглядела его. «Так где именно, Данг?» Торговля с самого начала была прикрытием. Мне нужны были люди и деньги. Более того, мне была нужна секретность». Пять недель назад Данки его ближайшие помощники отправились на дно канала. Больше никакой торговли. Здесь только я и те, кто верен мне. Он сунул пистолет ей в руку. Обойма полная и патрон в патроннике. Сама решай, что будешь делать. Лора взяла пистолет, долго смотрела на него и, наконец, тяжелым вздохом сунула за пояс джинсов на спине. Если не возражаешь, оставлю при себе. Все нормально. Теперь он твой. Я, наверное, с ума сошла. Ты сделала правильный выбор. Я уже жалею об этом. Скажу это только раз, но ты действительно разбил мне сердце. Знаешь? Знаю. И прошу прощения. Недолгое молчание. Затем она кивнула один раз. Вопрос закрыт. Итак, приготовься. Ему хотелось, чтобы Лора увидела Бергенсфьорд снизу. Так лучше всего. Не только чтобы увидеть корабль, но чтобы и ощутить его. Лишь так можно осознать все его значение. Они спустились по лестнице на дно сухого дока. Майкл остановился, глядя, как Лора подошла к корпусу. Пока корабля были гладкими и изящно изогнутыми, каждая заклепка прочно сидела на месте. Лора остановилась под громадными грибными винтами Бергенсфьорда и задрала голову. Майкл решил дождаться, пока она заговорит сама. Где-то высоко звучали грохот шагов и голоса людей, визжали пневматические дрели, а огромная металлическая поверхность корабля усиливала каждый звук, будто громадный камертон. «Я слышала про корабль. Майкл стоял позади нее. Она обернулась. В ее глазах читалась внутренняя борьба. Он называется Бергенсфьорд», — сказал Майкл. Лора развела руками, глядя по сторонам. «Все это?» «Да, ради него». Лора двинулась вперед, подняла над головой правую руку и коснулась ладонью корпуса. Точно так же, как сделал Майкл в то самое утро, когда они откачали воду из дока, обнажив Бергенсфьорд во всем его ржавом и непоколебимом величии. Лора подержала руку, а потом отдернула, будто испугалась. «Ты меня пугаешь», — сказала она. «Знаю. Прошу тебя, скажи, что ты просто не хотел без дела сидеть, что я не вижу то, о чем я думаю». «А что ты думаешь, что видишь?» «Спасательную шлюпку». Она немного побледнела и, похоже, не знала, куда деть глаза. «Боюсь, так и есть», — ответил Майкл. «Ты лжешь. Ты все это выдумал». «Прости, это не слишком хорошие новости». «Откуда ты можешь знать?» «Очень многое придется объяснить». Но это случится. Зараженные возвращаются Лора. Они никуда не делись на самом деле. Это безумие. На смену растерянности пришла злость. Ты безумен. Ты понимаешь, что ты говоришь? Боюсь, что да. Я не хочу иметь с этим ничего общего, сказала она пятясь. Это не может быть правдой. Почему люди не знают? Они должны были бы знать, Майкл. Потому что мы им не сказали. «Что за мы, черт побери!» Я и Грир. Еще несколько других людей по пальцам пересчитать. По-другому сказать не получится, так что придется. Все, кто не окажется на этом корабле, погибнут. И время у нас заканчивается. Есть остров в южной части Тихого океана. Мы считаем, что это безопасное место. Возможно, единственное безопасное место. У нас топливо и еда на 700 пассажиров. Быть может, чуть больше. Он не надеялся, что это будет легко. В идеальных условиях он бы постарался смягчить удар. Но Лора справится. Такова ее натура. Плоти и кости Лоры Девиэр. То, что случилось между ними много лет назад, для нее было воспоминаниями, возможно, болезненными, напоминающими о себе вспышками гнева и сожаления время от времени. Но не для Майкла. Она была частью его жизни. Лучшей частью, поскольку она была одной из немногих, кто понимал его. Бывают люди, которые делают твое существование более переносимым, и Лора – одна из них. Именно поэтому я привез тебя сюда. Нам предстоит долгое путешествие. Мне нужен соляр, но не только. Люди, которые на меня работают, ну, ты их видела. Хорошие работники, верные, но не более того. Мне нужна ты. Ее внутренняя борьба продолжалась, разговор еще не окончен, но тем не менее Майкл видел, что его слова запали ей в душу. «Даже если то, что ты говоришь, правда, что я могу сделать?» Бергенсфьорд, он отдал ему все, а теперь он отдает его ей. «Я хочу, чтобы ты научилась управлять им».